Летнее утро. Фантастический рассказ. Я был немного простужен. Не болен, а так простужен. Проснулся ночью от собственного кашля и заснуть снова не смог. 4 часа. За окном светло. В парке за домами трудится соловей, а с балкона его перебивают воробьи. Перистые рассветные облака висят на жемчужном небе, и всё вокруг нарисовано сильно размытой акварелью. Мне захотелось курить. Глупая история, вроде бы выспался, хотя спал всего 3 часа. Я встал, выбрался на кухню и закурил там, стоя у окна. Лето началось поздно. Июнь. А ещё не отцвели, а дуванчики серыми вязаными шапочками распускаются под окном. Тополиный пух, словно выпущенный ими, поднимается вверх и застывает в воздухе. А зелень совсем свежая. Дожди каждый день. Скоро встанет солнце, разгонит акварельную нежность, придаст предметам объёмы и вес. Всё станет проще. У леса на горизонте беззвучно тянется поезд. Оттуда, от сортировочной, доносится чёткий голос диспетчера. Куда идёт поезд? Можно различить платформы и бурые товарные вагоны, аккуратные и миниатюрные, словно в детской железной дороге. Легко представить, как поезд прогромыхивает сейчас мимо спящей пригородной платформы, доски которой ещё влажны от ночного ливня, где пахнет мокрой листвой. А по близкой улице шуршит машина, везёт молоко. Странно даже, как отчётливо я представил себе всё это, хотя мне никогда не приходилось встречать рассвет на пригородной платформе. А поезд уже набирает скорость, стараясь разбудить привыкший к такому шуму дачный посёлки, спящий среди пригородных лесков. Выгоняет коров И петухи провожают их отчаянными воплями, словно прощаются навечно. Я решил было лечь, но закашлялся снова. Надо выпить воды. Кран выбросил тугую, прямую как палка струю, струя разбилась о немытую посуду, и звук получился многообразным. В такое беззвучное время улавливаешь тончайшие оттенки шумов. пока они не задушены, не порабощены общим неясным и скучным шумом дневного города. А спать совсем не хотелось. И нелепо было стоять посреди кухни в трусах, любой с пейзажем, а в то же время уговаривать себя вернуться в постель и проворонить это утро, забыть о нём, не ощутить вдоволь его ласковое одиночество». Я стараюсь не шуметь, не приближать дня оделся. Ботинки оглушительно нажали на паркет, а дверь шкафа, когда я полез туда за чистой рубашкой, взвизгнула. Вещи в квартире не согласны были вереч утра, им чужда экологическая проблема, я и окружающая среда. Они не виноваты, у них нет глаз, чтобы разглядеть акварельность неба. Пора уходить. А почему бы и нет? Сегодня воскресенье, мой день, который я намерен был не будь этой счастливой случайности провести бессмысленно, за видимостью дел или отдыха, и упустить облака, а чайное соревнование между славём и воробьями, для которых его изысканная музыка пустая забава, а тут надо детей кормить, червяка ловить, отношения с соседями выяснять. И так я проникся сочувствием к воробьиным проблемам. что спохватился лишь, очутившись на лестнице, тихо и осторожно поворачивая ключ в двери. Разумеется, я не стал вызывать лифт. Не трудно представить, как он загремит, зажужжит, карабкаясь на восьмой этаж, проклиная смазку и нахально хлопая дверями, чтобы весь мир знал, с какой ранней ему приходится трудиться. Я бежал по лестнице, а за окнами Лестничные клетки поочерёдно возникали ветвью высокого тополя, растущего у подъезда. И сквозь них различно гляделось длинное розовое облако. Запах влажной листвы, влетевшее распахнутое окно родил во мне странное ощущение, словно удалось нечто важное, к чему стремился давно, а словно во сне пришло решение неразрешимой задачи, или был среди ночи телефонный звонок и долгожданный голос. Шварк, шварк. Широкими мазками метла дворничихи закрашивает невидимой краской серый холст асфальта. Это тоже рассветный звук. Днём его не бывает. Я шёл по мостовой, и мои шаги были гулкими, как удары сердца. Почему люди не выходят из домов на рассвете? чтобы увидеть, как встаёт солнце. Неужели для этого нужно внезапное пробуждение, случайность? Неужели никто не догадывается о величине потери? Как славно догадаться и теперь не спешить впитывать каждый шёпот ветра в листве, следить взглядом за чёрной молнией стрижа, слушать гудение редкого городского шмеля. По улице ехала машина медленно, словно гордясь тем, что тоже догадалась выбраться до солнца. Поливочная машина. Мне захотелось увидеть, как первые лучи солнца пронзят сверкающий веер воды, но не идти же вслед за машиной, тем более что к остановке подходит троллейбус. Совершенно пустой первый троллейбус, специально вышедший на линию, чтобы покатать меня по городу. Я уселся у окна, и троллейбус, мягко двинувшись с места, сразу попал под струю воды, а сама машина за окном сквозь струи, катящиеся по стеклу, казалась мягкой и текучей, словно на картине Сальвадора Дали. А в троллейбусе запахло водой, как будто он шёл по берегу большого озера. В троллейбус вбежала девушка. Она была рада, что троллейбус забрал её. И я был щедр, не стал с ней спорить, когда она крикнула водителю спасибо. Ведь девушка не знает, что это мой троллейбус. Я его первым занял. Девушка села через проход от меня, и я видел её словно сквозь увеличительное стекло. На ухо легла прядь тёмных волос, каждый волосок блестит по-своему. А на шее у неё маленькая родинка. и брови подбриты слишком тонко. Хотя я не буду осуждать мою спутницу, она прекрасно добра и умна. Ей не спится на развитие. Девушка почувствовала мой взгляд, быстро обернулась, и я улыбнулся ей, чтобы показать, как славно нам с ней обладать общей тайной. Тролейбус широко, вся набережная в его распоряжении, развернулся к Киевскому вокзалу, и водитель сообщил нам, что это конечная остановка. Я согласился с водителем. Второе действие нашего спектакля должно проходить в иных декорациях. В каких мы придумаем. Почему бы девушке не подсказать мне, что следует делать дальше? Я не спешил пересекать площадь. Я смотрел, как девушка бежит через её широкое русло, как тускло, но не зло светится в тени вокзала её красная пузатая сумка. Я даже могу точно сказать, что там. пудра, помада, тетрадка с конспектом, интересная книга, кошелёк с деньгами, недоеденная шоколадка в серебряной фольге, касынка, записная книжка, складной зонтик, яблоко. Тысяча вещей, и все нужны. Первый луч солнца дотянулся до башни вокзала, высветил часы. Уже 5. Кончилась воробьиная ночь. Теперь-то день начнёт набирать скорость. Но мне не жалко, что он наступил. Моё путешествие продолжается. Два парня с транзисторами вышли из вокзала. Совсем не ценя сдержанности утра, они настроились на разные станции. Ещё одно соревнование соловья с воробьём, лишь менее оправданное и благозвучное. Не, не хочется возвращаться домой. Я хочу на пустую пригородную платформу. Вот где я ещё не был и должен побывать, чтобы утро стало ещё богаче и многообразнее. А как будет называться та станция? Разве не чудесно, что я этого не знаю? Я выйду на той, которая мне понравится. Праздник так праздник. А где девушка? О, жаль, что я её упустил. Хотя, вернее всего, наш путь схож. Метро ещё закрыто, кроме моего специального троллейбуса, другие пока не спешат заняться делом, да и некого им здесь перевозить. Но на платформе, куда я выбрался, купив в автомате билет, на всё оказавшейся в кармане мелочь, народ был. Деловой в основном народ, труженики выходного дня, рыбаки, опоздавшие к субботнему лову, жонны их, что ли, не пустили. Дачный муж с объёмистой сумкой, наверное, поклялся семье, что присоединится к ней в субботу, да задержался, а теперь вскочил с позаранку, движимый раскаянием. Железнодорожники, едущие с ночной смены домой, мужчины с телевизором, бабушки в чёрных платках, спешат в излюбленную пригородную церковь. Такой вот народ, случайный, неконтактный и больше частью не выспавшийся. А девушку я увидел, как только вошёл в прохладный, выветрившийся за ночь неуютный ещё вагон. Она сидела спиной ко мне, и виден завиток на духом и красный ремень сумки через плечо. Я прошёл через полупустой вагон так, чтобы сесть напротив, но не рядом, и не показаться назойливым. Случайно сел человек напротив. Мы оба ехали на вокзал и оба случайно оказались в одном вагоне. Разве так не бывает? Ну, поехали скорее, торопил я электричку. Смотри, соседний поезд уже двинулся. Я мог бы сесть в него, но поверил тебе, а ты медлишь. Ни то пьяный, ни то спящий, и на ходу старик вошёл в вагон, до плёса до моей скамьи и уселся рядом. И сразу заснул, стараясь привалиться ко мне, так ему было удобнее. Я осторожно выбрался из-под старика, перебрался на другую скамью, ничуть не расстроенный этим маленьким событием. Девушка видела мою борьбу с соседом, улыбнулась мне как старому знакомому. Вот за это спасибо. И поезд, собрался наконец с духом, дёрнулся по полз по путям прочь от города. Вон там, за семейкой панельных девятиэтажных башен, стоящих на откосе, как подберёзовики, мой институт Он сейчас заперт. А сторожа за стеклянной дверью, конечно, дремлет. Милейший старик убеждён, что мы тайком питаемся лягушками, мышами, морскими свинками и всей той живностью, которая в невероятных для иной версии количествах поступает к нам, чтобы пожертвовать жизнью ради науки. Старик как-то спросил меня: "Как они, лягушки, вкусные?" А я ответил, что вкусные, как теплята. Чем ни вызывало в нём желание откусить такого лакомства, но утвердил в подозрениях. Мы для старика несерьёзный народ, и, наверное, поглядины он на то, чем мы занимаемся, бессмысленно жестокий. Стоит ли ради маленького шашка в тайны мозга уничтожать такое количество живых тварей? Я не могу ответить на этот вопрос. Я не задавал его о себе до сегодняшнего утра. А вот и первая платформа. Ещё городская и уже не пустая. Отсюда можно увидеть мой дом. Видеть? Да. Но вот различить его среди десятка подобных на горизонте. Наконец-то разогнался наш поезд. То стадо, которое я видел из окна моего дома, пока я ехал, успело дойти до поляны, и теперь на холодке коровы с аппетитом завтракают, выбирая травинки посвежее. У меня возникло ощущение неразрывного единства меня с окружающим миром, сознание того, что я необходим и неотделим от него, без меня мир был неполн, несовершенен хотя бы потому, что не могу во мне отражаться. Нет. Познание не жестоко. Оно органично для человека. Ведь не жесток же лев, убивающий антилопу ради продолжения своего рода. Несчастные кролики — те же жертвы, вызванные не жестокостью, а не оборимым заложенным в нас желанием узнать всё, узнать, увидеть, понять функции сознания, механизм нашего мира, понять, наконец, как и почему случилось, что я встал сегодня на рассвете и ощутил это утро и счастье принадлежности к нему». Платформы, у которых тормозила электричка, либо проскакивала их, чуть замедлив ход, были пустыми. И никто не входил в вагон и не покидал его. Те 10 или 15 человек, которые растворились в вагоне, не нарушая его пустоты, словно ждали какого-то сигнала, чтобы покинуть его, а вот так всем вместе встать и уйти, завершив этим непрочный и недолгий союз с электричкой и забыв о путешествии, которое когда-то, скажем, 500 лет назад было бы исключительным, долгим, достойным рассказов и воспоминаний. Девушка достала из красной сумки растрёпанную книгу. Люди, ездящие в электричках, любят толстые романы, как сезонные билеты, чтобы хватило на месяц. Она загадочна, эта девушка. Я никак не пойму, куда и зачем она едет. А может быть, просто отвергаю элементарное объяснение. Электричка остановилась у мокрой, ярко освещённой косым холодным ещё солнечным светом платформы. Вдруг я испугался. Не здесь ли я хотел сойти? Хотя, впрочем, какая разница? Я сойду вместе с той девушкой и узнаю, куда и почему собралась она в такую рань. А с другой стороны, старый сторож прав, осуждая нас. Мы, мальчишки, которым достался паровозик, и для того, чтобы знать, почему крутятся колёса, мы недолго думая разламываем его на составные части, не паровозика, не истины. Нам кажется, что мы не можем обойтись без вивисекции, хотя это говорит никак не в нашу пользу. Что толку, что мы потом поставим памятник собаке? Её-то нет, и без неё мир тоже обеднил. Но мы не можем стать на все возможные точки зрения тогда мы остановимся подобно буриданову ослу между двумя кормушками лучше надеяться на то что разгадав сущность мышления научившись читать мозг как напечатанную книгу научившись слушать мысли мы поможем и нашим меньшим братьям поможем ли или поспешим дальше Надо же так, чтобы девушка поднялась именно сейчас, когда поезд подползает к подмосковному городку, к бетонным платформам с ажурными переходами. Я же не хочу здесь сходить. Я поднялся. Пойти следом. Но ведь девушка не войдёт в палисадник спящего в сиреню и домика, не запрыгает, узнав её белый пёс. «До свидания», — сказал я девушке, но она не услышала. Она уже забыл о том, как мы ехали с ней по жемчужному рассвету. Вагон почти опустил. Я вышел на площадку, закурил. Мне скоро сходить. Если я проведу ещё полчаса в этом вагоне, то потеряю свободу путешествия. Я превращусь в туриста за границей, мечущегося в последний день по магазинам, чтобы обеспечить сувенирами родственников и любимого начальника. Я сошёл на следующей платформе и правильно сделал. Это была именно та. Привидевшаяся мне на рассвете платформа, деревянная, мокрая от дождя и росы, в брызгах солнца, упавших на доски сквозь листву. Сосны поскрипывали под ветром. И этот скрип был основным звуком здесь после того, как растворился стук колёс электрички. На досках платформы Лежал белый пион. Кто-то спеша в последний поезд, обронил его и не заметил в темноте. Я не стал поднимать пион, потому что он был красив именно так: на серых досках чёрно-зелёные сочные листья и белое жабо цветка. Дорожка за платформой была песчаная, впитавшая влагу, хрустящая, словно там за соснами должны начаться дюны и море. Дачный посёлок спал. На клумбе возились белые курицы, разрушая вчерашние усилия цветовода. Щёнок на слишком толстой цепи, доставшейся ему в наследство от крупного предшественника, подбежал к забору и неуверенно тявкнул, чтобы я не заподозрил его в постыдной лени. Цепь оглушительно загремела. В огороде следующего домика стоял с лейкой в руке пожилой мужчина. в армейских голлифе, майке и соломенной шляпе. Я знал, что долгие годы военной службы его преследовала эта желанная картинка: раннее утро, он с лейкой в руках, тапочки на босу ногу и скрип сосен. Он даже торопил свою нелёгкую, продящую военную жизнь, чтобы приблизить старость. А может быть, я несправедлив к ставнику? Может быть, это великий милицейский детектив который разводит розы, ожидая, что со следующей электричкой к нему приедут три майора. Выручил Иван Парфёрович загадочное преступление в Малаховке. Я шёл всё дальше от станции, заглядывая за заборы, вернейший показатель характера и имущественного состояния дача владельца. Где же тот дом, в котором я хотел бы проснуться утром и прислушаться к затерянным где-то в детстве звукам? Жужжание пчелы, звон чашек на веранде, скрип у колодезного ворота. Если счастье это неуловимое, неизвестно, как возникающее состояние, совсем не обязательно связанное с большими событиями или радостями, я был счастлив. А вот и дом. Его давно надо отремонтировать. Веранда осела, чуть прогнулась крыша. И старые яблони упёрлись в стену корявыми ветвями. На краю колодезного сруба стоит гнутое блестящее ведро, а вокруг колодца, сквозь редкую светло-зелёную траву, виден жёлтый слой сосновых игл. Я толкнул калитку. Она заскрипела, и закачался ветхий, подгнивший у земли забор. Надо поставить новые столбы, подумал я. Первым делом надо будет поставить столбы. В доме, наверное, ещё спят. Хотя нет. Дверь на веранду раскрыта, а из трубы идёт лёгкий душистый его запах долетает до забора дымок. Я извинюсь, спрошу, не сдают ли здесь комнату, или скажу, что когда-то лет 30 назад мальчишкой жил здесь. Скажу что-нибудь, меня не выгонят. Кусты недавно отцвевшей сирени были мокрыми от росы. и приходилось наклоняться, чтобы не промокнуть. Майский жук тяжело взлетел с куста, ударил меня в плечо и радужной пулей ушёл вверх. Лепестки сирени ещё лежали на траве. Я поднялся по скрипучим серым ступенькам на веранду и остановился перед дверью. Есть здесь кто-нибудь? Я сказал это тихо, чтобы не беспокоить тех, кто ещё спит. И сибя же, который много лет назад лежал на неудобной узкой кровати, глядя, как луч солнца высвечивает сучки в брёвнах стены и извитки пакли между ними. "Заходи", сказали изнутри. На веранду вышел знакомый человек. "Мы ждали тебя", сказал он. "Доброе утро", сказал я. "Извини. Я же говорю, что мы ждали тебя". А я проснулся, спать не хотелось. Вышел из дому, сел в первую попавшуюся электричку и приехал. Ты знал, куда едешь? Я же тут никогда не был. Мне просто показалось, что я здесь жил много лет назад. Заходи в комнату. Погляди. Они смогли перетащить сюда всю установку. Удивительно, сколько приборов может уместиться в небольшой комнате. Пчела летала над серым пультом, прислушивалась к жужжанию и жужжала в ответ. Может быть, заподозрила родственную душу в машине. Зачем вы всё это сюда притащили? Я, в общем, ничего не имел против того, что попал именно к своим, к знакомым, к сослуживцам, таким же, как я, перевисектором и мучителем лягушек. Совпадение не удивляло меня, потому что из совпадений состоит вся жизнь, а сегодня они тем более приемлемы и понятны. Ты не понял? Ничего не хочу понимать, сказал я. У вас найдётся чашка чаю? Разумеется. Сейчас все сядем и напьёмся чаю с вареньем. Мы всю ночь не спали. Что за праздник? Твой приход. Это не ваш праздник, а мой. Кто спорит? Директор института положил мне на плечо мягкую дедушкину руку. Он подошёл сзади, я его не сразу увидел. В комнате собралось уже человек пять. Они улыбались, как шелузни, которому удалось подложить нелюбимому учителю лягушку в портфель, а тот болезный сунул в портфель руку именно перед тем, как вызвать к доске двоечника. Ну и как, спросил меня директор. Нас можно поздравить. Нас и тебя в том числе. Ты не понял, как здесь ощутился? Потому что мне хотелось, потому что нам удалось настроиться на твои биоволны и дать постоянный сигнал. Ты шёл сюда, потому что мы тебя звали. Жаль, сказал я. Они ждали другой реакции, наверное, смеси восторга и недоверия. Ты не веришь? Я уже верил, но я не мог рассказать им о рассвете, девушке с красной сумкой отставном полковнике, скрипе сосны и пивонии на мокрых досках. Ты куда? Не писать же мне здесь заявление об уходе. Не кривляйся, сказал директор. Мы не могли тебя предупредить. Опыт был бы нечистый. Я не об этом. Я о кроликах. А каких кроликах? и о морских свинках, мне их жалко. Я сменю работу. Я ушёл, оставив их в искреннем недоумении. Я незаслуженно испортил им праздник, хоть не мстил им и даже не был обижен. Просто они не могли бы меня понять, а мне хотелось сохранить хоть клочки этого моего утра. «Да погоди же!» — кричали от калитки. Ты же сам потратил на эту работу несколько лет. Это твоя работа. Мы думали, как ты будешь рад. Я ничего не ответил. На платформе всё ещё было пусто. Рано же, 6:00 утра. Для полноты картины не хватало, чтобы пион был растоптан. Красочная деталь для сентиментального рассказа, а пион лежал, грелся на солнце. Сосны шумели, ничего не изменилось. Я не знал, то ли дожидаться электричку, то ли вернуться в тот дом среди старых яблонь и сосен, ведь там уже сели пить чай, дружно хохочет, вспоминая, как я поднимался на веранду, а потом бежал с непонятной им смешной обидой.